То же, что и раньше, то же, что писал в своих письмах из города. «Нет, я не хочу забрасывать науку и снова превращаться в ничтожество». Вот что он ответил. Мать стала приводить ему разные разумные доводы, но Элисеус на все отвечал отказом, объяснив, что у него другие жизненные планы. «У молодого сердца свои тайны». Вероятно, после того, что случилось, ему казалось невозможным стать соседом Барбру. Кто его знает? С видом превосходства он возражал матери. Он может получить в городе место получше того, что у него было. Может поступить в конторщики кантману или в помощники к судье. А там, глядишь, еще пойдет и выше. Через несколько лет он может статься, сделается ленсманом, или смотрителем маяка, или устроиться на службу в таможню. Перед ученым человеком открывается много возможностей. Как бы то ни было, ему удалось убедить мать увлечь ее своими планами. Данная сама еще не очень твердо стояла на ногах. Внешний мир до сих пор имел над ней большую власть. Зимой она еще время от времени читала тот замечательный молитвенник, которые ей подарили при выходе из тюрьмы в Тронхейме. Но теперь-то неужто Элисеус и вправду может стать Ленсманом? «А почему бы и нет?» — ответил Элисеус. «Кто такой дал, как не самый обыкновенный старик-канцелярист из конторы Антмана?» «Огромные перспективы!» «Мать была готова упрашивать Элисеуса не менять жизнь, не губить себя». Что такому человеку делать в эдакой глуши? Но почему же тогда Элисеус вдруг вздумал так усердно работать на отцовской земле? Бог весть! Может, у него и были кое-какие задние мысли? Наверное, примешивалось и чувство мужичьей чести, не хотелось отставать от других, да и не мешало подружиться с отцом на случай отъезда из дома. По правде сказать, у него остались в городе кое-какие должишки, и хорошо бы их заплатить, это откроет ему новый большой кредит. Дело-то шло не о какой-то нибудь сотни крон, а кое о чем посущественнее. Элисеус был далеко не глуп, наоборот, по-своему он был довольно хитрый. Он видел, как приехал отец, и отлично знал, что в эту минуту он сидит в горнице у окошка и смотрит на поляну. И если Элисеус как раз сейчас приналяжет на работу, то, скорее всего, выгодает, а уж повредить это никому не повредит. Была в Элисеусе какая-то червоточина, какая-то вздорность, затаённое лукавство. Не то, что он был злой, но чуть сумасбродный. Распустился, что ли, за последние годы на свободе. Что могла теперь сделать для него мать?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 но не получил ответа. «Ответа», — сказала она, — «слушать больше об этом не желаю».